Глава 32. Лейра. Я сидела на деревянной лавке между Викой и Ера, заставляя себя запихнуть в пустой желудок хотя бы что-то. Мы чувствовали себя измотанными после борьбы с демами, похищения и заточения в камерах, и нам нужно было восстановить силы, если мы не хотели, чтобы наша миссия потерпела крах прямо здесь и сейчас. Нет, этого не должно было случиться. Десмонд не имел никакого отношения к тому, что Аларик утонул в болоте. Он не должен был пострадать из-за этого. Это вина исключительно на мне, и я буду её нести. Нужно просто выдержать это, пока я не спасу Десмонда. И всё же мне было трудно разламывать кожистые фрукты. жевать и глотать их, похожую на ягоды, мякоть. Каши, сваренные с орехами, пряностями и сушёными фруктами, я вовсе не притронулась. Но при этом вино я пила в неразумных количествах. Оно согревало меня внутри и, вероятно, снова растапливало мужество, которое словно заморозилось. У меня никак не шли из головы мысли о том, каково это. постепенно тонуть, погружаясь все глубже, медленно и мучительно, пока трясины не закроет тебе рот и нос, сдавит грудь, пока сердце не забьется так сильно, будто вот-вот разорвется. Снова и снова возвращался навязчивый вопрос о том, могла ли я сделать что-то иначе, сделать что-то лучше. «Вы наверняка хотите узнать, почему мы пригласили вас сюда?» Наконец произнесла фемаршал фелис Её голос прозвучал дружелюбно, и меня возмутило, что Вика в ответ на это благодарно кивнула, не прекращая жевать. «Вы не пригласили, а похитили нас!» Уверенно заявила я. Вика под столом наступила мне на ногу, но фемаршал кивнула. «Это правда. Мы сделали это потому, что предполагали, что вы работаете на повелителя». «На повелителя?» — удивлённо повторил ера «Но это вы работаете на повелителя?» «Долгое время это было так. Но времена меняются. Сэр Йера, разве наши залы похожи на то, что вы знаете о его владениях?» Она взмахнула рукой, словно очертив всю эту огромную, пустую изнутри гору. «Я ожидал богато обставленной камеры пыток, а не обычной тюремной камеры», ответил Ера, совершенно не впечатлённый. Она рассмеялась. «Вы были от неё не так далеко, как кажется». Ера положил в рот кусочек фрукта, словно это почти не волновало его. «Значит ли это, фи что вы предали своего повелителя. Хватит обмениваться банальностями. Я уже сказала, времена меняются. Вы оказались здесь во время перемен. Мы не просто предали его. Мы планируем переворот. «Значит ли это, что у повелителя нет солдат?» Выполила Вика и тут же посмотрела на меня, словно это решило бы все наши проблемы. «О нет, их у него хватает». К сожалению, люди-эдемы по-прежнему следуют за ним по разным причинам. Из страха, по привычке, опасаясь неудачи. Людьми легко управлять. «Значит, в Альсьяна Дэра и правда есть люди?» Перебила её я. Она подняла изящно изогнутую бровь и демонстративно посмотрела на себя. «Думаю, да, есть». «Объясните, как это возможно?» «Позже, с удовольствием. Сначала о причинах вашего похищения. Мои лазучики сообщили мне, что повелитель считает мое существование огромной угрозой после того, как я перестала ему служить». Наклонив голову, Иера медленно улыбнулся. Такой улыбки я никогда раньше у него не видела. «Леди, вы планируете переворот?» Даже если б он был повелителем дураков, он бы и то воспринимал вас не иначе, как угрозу». Её зелёные глаза сверкнули. Эти слова явно польстили ей. Не то чтобы я обратилась против него без причины. Я просто больше не хотела участвовать в его бессмысленных зверствах А для повелителя все люди делятся на две группы. Те, кто безоглядно служат ему и одобряют все его поступки. и его смертельные враги. Отступить, чтобы скрыться от него вместе со сторонниками, было необходимо, просто чтобы мы могли защитить свою жизнь. Но теперь настало время, когда мы хотим большего. Мы хотим освободить от него Альсьяна Дыра. «Как вы себе это представляете?» Перебил Ера. «Это страна без солнца и без правителя?» «Разумеется, нет». Я нашла способ лишить повелителя его власти так, чтобы она перешла ко мне. Больше не будет никакого повелителя дэмов. Будет повелительница». Ера иронически усмехнулся. «Звучит, будто многое изменится. Не для меня». Фимаршал улыбнулась ему в ответ. И её улыбка, в отличие от Ера, показалась мне искренней. но я уже довольно давно живу в альсьяна -дэра. В вашем мире никто не помнит, какое имя я носила там». От горя мне было трудно соображать, и всё же внезапно в моём сознании пронеслось невероятно много мыслей. «Это положит конец проклятиям?» восторженно спросила Вика, вложив в эти слова всё, для чего я не находила слов. «В том числе». Подтвердила наша похитительница. «Мы здесь для этого?» Бесцветным голосом спросила я. Уже несколько минут я держала в руке кусочек фрукта и не могла убедить себя положить его в рот. Желудок словно сдавила. «Да и нет», — произнесла фи -маршал. «Не переживайте, Луилейра. Я не планирую вербовать вас в солдаты моей армии». Мы уже убедились, что мои бойцы не нуждаются в вашей помощи». Очень вежливые, но резкие слова, которые должны указать нам наше место. Прежде всего, я опасалась, что повелитель мог поручить вам убить меня. Она снова пристально посмотрела на меня, а потом её взгляд быстро скользнул по лицам моих друзей. Она явно была не до конца уверена, что я действительно сказала ей правду. «От наших лазутчиков мы точно знаем, что он это сделал», — продолжила она. «Он манипулирует искателями в своих целях. Также мы знаем, что границу альсьяна пересекла ещё одна группа. Видимо, повелитель заключил сделку с ними». «Отец Десмонда отправил сюда кого-то вместе с пятернёй паладинов», — пояснила я. «Но я не доверяю этой группе». Поэтому я тоже отправилась в царство демов Фемаршал Фелис покачала бокал с вином. «Ты правильно поступила. В конце концов, соблазны повелители заставили эту группу забыть об истинной цели. Теперь они будут стремиться отнять мою жизнь». «Хорошо, что мы здесь», — усмехнулся Ира. «Но поймите, фемаршал, мы не можем помочь вам именно по этой причине». Наша цель — замок Повелителя, и мы не можем отклоняться от этого пути. Поэтому я не буду больше вас задерживать. Я приношу извинения за это недоразумение, но, возможно, вы согласитесь, что я должна была перестраховаться. Мои друзья промолчали, и я изо всех сил прикусила язык. Я ничего не понимала. Нападение, атака из засады — это было непростительно, какими бы благими ни были её цели. Если бы не она, мы не потеряли бы Аларика. «У нас общий враг», — сказала афи обращаясь только ко мне. «И последствия моей ошибки, наверное, уже не исправить. Но, пожалуйста, поверьте мне, Лой-Лейра, что теперь я в долгу перед вами. Если вам понадобится помощь, просто сообщите мне». В знак своего доверия я попрошу своего лазутчика в замке Повелителя помогать вам. Вы сможете в любой момент попросить его о помощи. И я сделаю всё, что могу, так быстро, как это возможно. Нам это не понадобится. Пожалуйста, не спешите с решением. Подумайте о том, что Повелитель поддерживает ваших соперников. Я ни с кем не соревнуюсь, и речь не о смехотворной борьбе за славу. «Если другая группа спасёт Десмонда, я буду рада и благодарна!» Её рука, подносившая стакан к губам, остановилась на полпути. «Вы же не хотите так просто расстаться с жизнью?» Мы непонимающе посмотрели на неё. На её симпатичном лице появилась печальная улыбка. «Значит, вы не знаете?» «О чём она говорит?» — спросила Вика. «Что это должно значить?» ты маршал филис прикрыла глаза. «В замок повелителя может войти каждый, но покидают его только те, кто освободит проклятого. После этого проход закрывается навсегда. Если вы освободите вашего Сэра Эзьефана, вы сможете вернуться в свой мир. Но если это удастся другой группе, вы превратитесь в рабов повелителя тьмы». И вернуться в немию можно только через его замок пробормотал ера но то что врата открываются лишь единожды не может быть правдой мы бы знали об этом еры вы в ваших академиях последнее слово она произнесла с насмешкой знаете только то что повелитель вам позволяет в этом нет никакого смысла произнесла века повысив голос Как могут врата закрыться навсегда? Как минимум, когда будет произнесено новое проклятие, они должны будут открыться снова. Они открываются только искателям. Первому, кто назовёт имя проклятого. Вика вскочила. Тогда нам и правда стоит спешить. Я не планирую оставаться здесь. Ера тоже встал, хотя и с явным усилием. фи отпила вино. «Вы должны провести здесь остаток ночи. Обходить эту гору в ночи опасно. Возможно, вы воспользуетесь моими безопасными покоями, чтобы немного отдохнуть». Ера посмотрел на Вику, потом на меня и кивнул. «Да, пожалуй, это разумно». Я стала сидеть. Тело словно стало слишком тяжёлым, чтобы встать. У меня не шли с головы мысли о том, что чувствовал Аларик прежде чем. «Что происходит с теми, кто потерпит неудачу?» — спросила Вика. «С теми, кто не успеет вовремя добраться до замка. В Альсьяна есть люди...» Фемаршал покачала головой. «Эта земля дышит древним ядом, питающим ее жизнь. Он превращает всех в демов». Только по милости повелителя превращение можно остановить. И поверьте мне, эту милость он оказывает исключительно в собственных интересах. «Вам он оказал эту милость», — заключила Вика. Она сглотнула. «Да, но многие годы я мечтала о том, чтобы этого не произошло. Да и мы почти не сомневаются и не страдают. Тому, кто стал чудовищем». «Не страшно жить среди чудовищ». Наклонившись над столом, она взяла Вику за руку и, к моему удивлению, Вика лишь чуть-чуть настороженно отклонилась назад, но не отзёрнула руку. «Упорно боритесь за свою жизнь. Милость повелителя обходится дорого. Без колебаний воспользуйтесь помощью, которую я вам предлагаю». «Спасибо, Пусть мои слова благодарности прозвучали пусто и пресно, но, приобретя ещё одного врага, я бы всё равно не вернула Аларика. Возможно, она была права, и скоро мне не обойтись без новых союзников. Может быть, вы и правда поможете нам. Нам нужно найти самый быстрый путь к замку повелителя, чтобы спасти моего возлюбленного. И вы знаете этот путь. Она улыбнулась. Вы Эзена Альсиана, а это Альсиана Дера. Она проведёт вас по кратчайшему пути, если вы будете следовать своим желаниям.